глава 59 неожиданная просьба Рекса. и снова в кабинете его встретила лалита ее глаза сияли в радостном возбуждении казалось что она сейчас бросится на него с объятиями у меня нет слов рексик и как тебе удалось завалить этого борования пойму я же обещал хмыкнул он верно обещал она облегченно вздохнула. Раз десять за этот бой я прощалась со своей ставкой, но все хорошо, что хорошо кончается. Мы тут посоветовались с лёшенькой и решили выделить тебе за этот бой премию в тысячу баксов. Он хмуро взглянул ей в глаза. Нет-нет, к твоим долгам это не имеет никакого отношения. Просто мы сорвали хороший куш, поверив в тебя. Остается не прогадать в финале, сказал он с грустью. «Рексик, милый, может, ты чего-нибудь хочешь?» — участливо спросила она. А Савелий, прислушавшись к ней, вдруг обнаружил, что у нее возникла мысль, которую она, однако, сразу же испуганно отогнала прочь. Она подумала, что было бы неплохо, если бы он заболел. «Конечно, проиграй, Рекс, тихому роботу!» Они бы с Лёшенькой не взяли столько, сколько хотели, но и не потеряли бы ничего, тем более что прошедший бой принёс им почти 150 тысяч долларов. А на такой выигрыш они совсем не рассчитывали. «И хочется, и кольца и мамка не велит», — зло усмехнулся Савелий. «О чём это вы?» — удивлённо спросила Лолита, застигнутая врасплох. «Так, ни о чём. Вы знаете, Лолита, у меня действительно есть к вам просьба...» «Вернее, две. Выполню любую!» — с горячностью воскликнула она. «Во-первых, хотелось бы пообщаться с братишкой. А во-вторых, — спросила Лолита, — думая, что первая просьба вполне выполнима, тем более, что ей самой хотелось поближе познакомиться с его братом. Во-вторых, он сделал паузу, словно раздумывая, потом решительно сказал, нежно улыбнувшись ей, — «А во-вторых, скажу после ответа на «во-первых». «Во-первых, без проблем». Она нажала кнопку селектора. «Костик, зайди-ка». Затем включила монитор, отыскала сидящего с Вороновым Богомолова и сказала вошедшему Константину. «Видишь этого мужчину? Его зовут Константин Иванович». «Его брат», — догадался Кость. «Скажи, что с ним хочет повидаться Рекс, и приведи его сюда». «А если они вместе захотят пойти?» «Одного!» — отрезала девушка, взглянув на Савелия, который ничего не сказал. «Понял. Костю как ветром сдуло». «А зачем вы захотели с ним повидаться именно перед финалом?» «Родственной энергии хочу набраться перед опасным боем», — на полном серьезе ответил Савелий. «И если не трудно, минут на пять попрошу оставить нас наедине». «Надеюсь, не сразу?» Она как-то странно посмотрела на него. «Разумеется, он же джентльмен. Перед самым его уходом, хорошо?» «Чего не сделаешь для любимца?» Она томно вздохнула и красноречиво провела обеими руками по своей груди. «Можно?» — приоткрыл дверь в Костя. «Пусть войдет Константин Иванович, а ты будь там и никого не пускай». — Слушаю, хозяйка. — Госпожа Лолита! — воскликнул Богомолов, устремляясь к ней навстречу, и галантно поцеловал протянутую руку. — Очень рад нашему знакомству. — Мне тоже весьма приятно! — проворковала Лолит. — Братишка, здравствуй, милый! Генерал быстро подошел к Савелию и крепко его обнял. — Время будет! — успел ему шепнуть на ухо Савелий. — Как же ты меня порадовал! Я же на тебя поставил 5 сотен. Ну, думаю, плакали мои копейки. — И я поволновалась, — подхватила девушка. — Никогда бы не подумал, что ты сможешь добраться до финала. Но как же ты думаешь схватиться с этой, простите, Лолиточка, обезьяны Это же действительно настоящий робот, машина. — Ты хочешь сказать, что я должен сдаться без боя? — обиженно сказал Савелий. «Что ты, дорогой, в нашей семье никто не праздновал труса!» — с горячностью воскликнул Богомолв. «Только прошу тебя быть осторожнее!» — искренне добавил он. «Мухтар постарается!» — грустно улыбнулся Савель. В этот момент в кабинет вновь заглянул Константин. «Я же просила тебя!» — раздраженно бросила Лолита. Я только хотел сказать, что зрители стали требовать финала, и судья обещал начать через 10 минут. виновато ответил тот. «Видите?» — девушка выразительно взглянула на Савеля. «Понял», — вздохнул он, затем повернулся и взял Богомолова за руки. «Хотел уединиться с тобой, чтобы селенок от тебя родной набраться», — он вздохнул с огорчением. «Да времени нет». «Ничего, я тебе и так смогу их добавить», — улыбнулся генерал. «Так что же во-вторых?» — напомнила лалита «О чем это вы?» — удивился Богомолов. «Знаешь, тут один иностранный репортер хотел интервью у меня взять, но...» Он смотрел генералу прямо в глаза, давая понять, что речь идет об очень серьезном деле. «И что?» Я и подумал, коли проиграю, то интервью он будет брать уже у моего соперника. А тут такая возможность в иностранном издании обозначится. Не хотелось бы упускать такой шанс. — А что, это действительно для тебя шанс? — генерал взглянул на девушку. — Я не знаю, времени-то совсем нет, — замялся Лолита. — Кто здесь хозяин? — хитро спросил Богомолв. «Только вот что, Савелий, «коль ты выступаешь под крышей такой красавицы, «то и она должна присутствовать на этом интервью». «А вы меня поддержите?» — облегченно подхватила она. «Естественно», — многозначительно подмигнул Богомолов. «Костя!» — крикнула Лолита. «Слушаю, госпожа алита тут же заглянул он. «Смотри!» Она снова взялась за видеокамеру, навела ее на Франко, «Скажи этому господину, что ему дается пять минут на интервью с Рексом и хозяйкой клуба «Виктория». «Но он же не говорит по-русски». «Девицу рядом с ним видишь? Вот она ему и переведет». «Не нужно, я говорю по-английски», — вмешался Савелий. «Как и все в нашей семье», — добавил Богомолов. «Интересная у вас семья», — задумчиво заметила Лолит. «Это все наша мама». Она в школе английский преподавала, вот и заставила нас его выучить», — пояснил Богомолов. «Бывало, в наказание за наши проделки в доме два-три дня говорили только по-английски. Волей-неволей научишься, если кушать хочется», — он рассмеялся. «Да», — с усмешкой покачала лалита головой, — «вам не позавидуешь». Когда Константин подошел и извинился за то, что отвлекает Франка от партнерши, тот сначала нахмурился и был готов послать назойливого парня куда подальше, но когда девица перевела ему разрешение на интервью, Франк обрадованно вскочил и стал искренне благодарить. Он успел перехватить вопросительный взгляд красавчика Стива, но подал ему успокаивающий знак рукой. Такой удачи он не ожидал что заставило Рекса пойти на это интервью. Франк был уверен, что инициатива исходит именно от него, а не от его сегодняшних хозяев. Что-то во всем этом его настораживало, но проанализировать ситуацию более детально не было времени, и Франк решил действовать по обстоятельствам. Было бы здорово, если бы их оставили вдвоем, но, скорее всего, на это рассчитывать не приходится. Что ж, он все равно попробует взять его мозг под контроль, хотя это и будет неизмеримо сложнее. «Госпожа Лалита, я привел его?» — доложил Константин. «Войдите». «Прошу вас». Распахнув дверь, Костя пропустил вперед иностранца, зашел вслед за ним и остановился поодаль. «Добрый день, господа!» В полупоклоне приветствовал Франк присутствующих, и Савелий стал переводить, сосредоточенно поглядывая на вошедшего. «Вас, вероятно, удивляет тот факт, что я, не дождавшись финала, выразил желание немного побеседовать с уважаемым спортсменом». «У вас не более пяти минут», — сухо напомнила Лолита, и Богомолов кивнул ей одобрительно. «Спасибо». Франк кивнул Лолите и генералу, причем на нем задержал свой взгляд чуть дольше. Повернувшись к Савелию, он, не мигая, уставился в его глаза и стал быстро задавать вопрос. «Вы где родились?» «Кто были ваши родители? Сколько лет вы проучились в школе? Где вы служили в армии? Были ли ранены?» Все эти вопросы носили настолько дежурный характер, что в первый момент Савелий хотел послать его куда подальше, но потом вдруг заметил, что, односложно отвечая на вопросы, он как бы перестал их слышать, а мысли вдруг стали биться в его голове, словно птички, которые, попав в клетку, бьются о тонкие прутья и решетки, пытаясь обрести свободу. Его взгляд стал каким-то странным, и это обеспокоило Богомолова. Он встревоженно смотрел то на Савелия, то на Франк. Лалита, ни слова не понимая по-английски, тоже почувствовала, что между иностранцем и Рексом что-то происходит. Она вопросительно взглянула на встревоженного Богомолова, но тот лишь пожал плечами, и тогда она решительно встала, подошла вплотную к Савелию и громко спросила первое, что пришло на ум. «Милый Рексик, вы не хотите сока или фруктов?» «А? Что?» Савелий встрепенулся и мутным взглядом оглядел Лолиту, словно видел эту девушку впервые. Потом взгляд прояснился, Савелий улыбнулся, мгновенно оценил ситуацию и повернулся к своему собеседнику. «Хотите что-нибудь выпить или, может быть, фруктов?» Самое странное было то, что и Франк как-то мутно посмотрел мимо Савелия, словно не только не слышал вопроса, но и вообще не понимал, где он находится и как сюда попал. Савелий спокойно повторил свой вопрос и притронулся к его плечу. Получилось как в сказке. Стоило прикоснуться волшебной палочкой к неподвижному предмету, и тот мгновенно оживал. Франк ожил как-то странно взглянул в глаза Савелью, потом медленно встал и повернулся к Лолите. «Благодарю госпожу Лолиту за то, что она предоставила мне возможность проинтервьюировать ее подопечного». Совершенно бесстрастным тоном произнес он, и Савелий перевел ей сказанное дословно «Спасибо и прошу меня извинить». Он склонил голову и добавил «Надеюсь, ваш человек проводит меня до кресла». Лолита кивнула кости и тот распахнул перед иностранцем дверь кабинета. Когда гость вышел, все трое переглянулись между собой и вдруг ни с того ни с сего громко рассмеялись. «Чем это вы так его поразили, что у него крыша поехала?» С трудом сдерживая смех, спросила Лолит. «Не знаю. Когда он меня спросил, помню ли я, когда начал ходить, я ему сказал, что помню даже, когда я последний раз писал под себя». «И когда же?» — машинально спросила лалита. «И его это тоже интересовало», — серьезно сказал Савелий. «Я ему сказал, что последний раз я описывался сегодня ночью, потому что страдаю энурезом». «Что?» — лалита снова зашлась в смехе. «Теперь понимаю, почему его как ветром сдуло». Савелий переглянулся с богомоловым и, выбрав момент, тихо бросил. «Он очень опасен. Не выпускайте его из страны».